Глава восьмая Утром Мирослава спустилась вниз, когда Наполеонов уже отбыл на работу. Бросив на нее один только взгляд, Морис понял, что она собралась куда-то уехать. «У нас появилось дело?» – спросил он. «Не совсем. Просто я хочу кое-что, вернее, кое-кого проверить». Миндаугас уже понял, что она решила помочь Шуре. В чем будет выражаться эта помощь, он расспрашивать не стал. Просто приготовил завтрак. А когда мыл посуду услышал шум, выезжавший за ворота машины. Несмотря на ночной дождь, утром погода стояла просто волшебная. В поселке было тихо и солнечно. Наконец-то начали приобретать пестру окраску листья на деревьях. Пряный ветер, перелетая с участка на участок, приносил на своих крыльях томительную сладость. Возле заборов виднелись сиреневые и розовые облака высоких кустиков, сплошь усыпанные цветами. Этот дар осени язык не поворачивался назвать сорняком. Но и с садовым растением владельцы участков его не считали. Вот и рос он за забором и вдоль дорог. В детективном агентстве Мирослава на эту пору никаких дел не было. Поэтому Мирослава из чистого любопытства решила разгадать, зачем слесарь приходил в тот подъезд в день убийства, и почему он молчит как партизан. Выждав время, когда все трудоспособное население отправилось на работу и на учебу, а дома остались одни пенсионеры, Мирослава вошла в подъезд, где жили Бессоновы одно за другой она обходила квартиры под видом сурового проверяющего. Обход этот не давал никакого результата, пока в одной из квартир дверь ей не открыла старушка лет 80 и не пригласила пройти в квартиру. Мирослава сразу догадалась, что бабушка была не прочь, как говорят в народе, «поточить лясы. «Вы, милая, по делу или как?» – спросила она Мирославу, усадив ее на крохотный угловой диванчик на кухне. Мирослава не стала читать старушке лекции, что пускать в дом незнакомых людей в наше время недопустимо. Она просто тихо вздохнула и спросила. «А как вас зовут?» «Степанида Ивановна». «А меня Мирослава Игоревна. Я проверяю работу слесаря. Жалоба на него поступила». «Да это от кого же?» – всплеснула руками старушка. «Не могу вам сказать», – таинственно произнесла Мирослава. «Не иначе, как от Зинки Печушкиной. «Почему вы так думаете?» «Так он к ней постоянно захаживал, а тут после убийства как отрезала. Знамо испугался и хвост поджал. А Зинка, видать, зири пенилась. Так почему же никто не сказал полиции, у кого в тот день он мог быть? Пожалели шалаву, вздохнула Степанида Ивановна. Да и слесарь то жалко. Из чего бы это такое, я бы сказала, весьма несвоевременное проявление жалости. Да как же это несвоевременное? Вы, голубушка, хоть знаете, кем у Зинки муж работает? Понятия не имею, невольно улыбнулась Мирослава. Но вот то-то и оно, потому и рассуждаете так. А Володька печушкин работает в вышибалой в баре на Тушканчиковой. И что, он такой страшный? Еще бы не страшный, милая моя. Мало того, что он бугай каких мало, я видела и кулачища у него каждый с мою голову. Так он еще, когда разъярится, прет как бык. Никакого удержу на него нет. И я не понимаю, каким местом думала Зинка. Ведь узнай Володька о ее шашнях, он одним ударом из нее дух вышибет. А уж его точно по стенке, как таракана размажет. Так вот оно какое дело, проговорила Мирослава. «Спасибо вам большое, что рассказали». «Только вы уж, милочка, ради Христа, не выдавайте старуху, а то я распустила язык-то». «Вы все правильно сделали, но больше никому об этом не рассказывайте. И о нашем разговоре с вами молчок». Мирослава приложила указательный палец к губам. «Ни-ни, никому», – пообещала Степанида Ивановна. «Молчать буду». И она тоже приложила палец к губам. «Значит, слесаря мы вычеркиваем из списка подозреваемых», – подумала Мирослава. «Только как?» не выдавая старушку, вложить это в голову следователя. Проблемы не из легких». Встретив слесаря, Мирослава спросила, не было ли у него на этот день ранее поданных заявок, а потом отмененных. «Были», — ответил он удивленно. «И в этот дом?» «Да как раз в этот дом и были. Макарочев подал заявку, а потом его срочно отправили в командировку. Он воду у себя отключил и проинформировал диспетчера». «А вы об этом забыли», — сказала Мирослава. «Ничего я не забыл», — возмутился слесарь. «Скажите, вам надоело жить?» «Что?» «Я имею в виду мужа Зины Печушкиной». Слесарь сделался белым, как полотно. Мирослава заметила, что колени его подогнулись, и он вот-вот рухнет. «Вы присядьте». Она взяла его под руку и подвела к скамье. Когда он немного успокоился, она сказала, «Вам нужно сделать выбор между трех вещей». «Трех вещей?» — переспросил он изумленно. «Да, между плохой памятью» признанием в связи с Печушкиной и в чистосердечном признании в совершении убийства. «Нет, нет!» – закричал он, вскакивая со скамьи. «Тише, не привлекайте к нашему разговору внимания посторонних. Да, да. Вы меня поняли или повторите еще раз?» «Нет, нет, я все понял. У меня склероз». «Ну, зачем уж сразу склероз?» «Просто скажем, вы запомнили об отмене заявки и пошли к Макарычевым. А потом вспомнили». «Да, я вспомнил». Слесарь силой ударил ладонью себе по лбу. И тут же спросил, а как же полиция? Так эта версия как раз и предназначена для полиции. Макарычев вернулся? Вернулся. Я сегодня полдня у него возился. Так вот, как все удачно складывается. Слесарь посмотрел на нее недоуменно. Следователь оставил вам свой телефон? Оставил. Слесарь полез в карман и достал визитку Наполеонова. Вот и прекрасно. Вы сейчас набираете его номер и подробно рассказываете, как устраивали целый день трубы у Макарычева. «А если он спросит, зачем это я ему рассказываю?» «А вы ответите, что Макарычев подавал заявку на тот день, а потом неожиданно был отправлен в командировку. Это сообщение диспетчера вылетело у вас из головы, и вы пошли в тот день к Макарычеву, а вам никто не открыл дверь. Вы хотели сообщить об этом диспетчеру, но потом вспомнили о его предупреждении и пошли в Освоясе». «Не в Освоясе», – поправил ее слесарь, – «а в подвал. Там давно надо было заняться кранами». «Еще лучше», – сказала Мирослава. «Никто не сможет точно сказать, сколько вы пробовали в этом подвале». «Никто», — подтвердил слесарь. Мирослава догадалась, что именно на работу в подвале ранее он собирался свалить время, проведенное Зиной. Волгина с интересом прислушивалась к разговору слесаря со следователем и ухмылялась про себя. «Ай же слесарь, ай да сукин сын. Просто артист народного театра. С таким любому режиссеру можно замахнуться и на Шекспира». Когда разговор был завершен, слесарь вытерсал салбопот и спросил. «Ну как я?» «Молодцом!» – похвалила Мирослава. «Именно за эту версию и держитесь. И вы с Зиной спасены». Мирослава сделала шаг, потом оглянулась. «И мой добрый вам совет – завязывайте с Пичушкиной. Завяжу. Вот вам крест завяжу. Я же и не собирался с ней связываться. Сам не пойму, как в первый раз, когда пришел менять им раковину, оказался с ней в постели. Я и опомниться не успел, а она уже на мне скачет. Так оно у нас и пошло». Виновато вздохнул слесарь. Вечером Шура сообщил. «Представляешь, этот тюфяк?» «Какой тюфяк?» «Да слесарь, я тебе о нем говорил». «И что он?» «Вспомнил сегодня, зачем он в тот день ходил в подъезд, где убили Самсонову». «И зачем же?» спросила Мирослава так умело и заинтересованно, что Наполеонову даже в голову не пришло заподозрить ее в притворстве. «Понимаешь, слесарем диспетчер дает заявки. А в тот день один из жильцов, которому срочно понадобилось уехать из города, заявку отменил. Диспетчер, естественно, проинформировала слесаря. А этот лопух пропустил сообщение мимо ушей и потопал к Макарычеву. К Макарычеву? Ну да, к тому мужику, у которого прорвало трубу. Так всех затопило? Нет, Макарычев отключил воду. Заявку отменил и отчалил из города. А когда вернулся, снова подал заявку. И тут-то это чудо в перьях, слесарь. Вспомнил, зачем же он в тот день ходил в этот подъезд. И позвонил мне. Теперь понятно. Вот паразит, беззлобно выругался Наполеонов. Мы на его разработку потратили время и деньги налогоплательщиков». «Бывает», – посочувствовала Мирослава. Моррис и кот Дон одновременно покосились на Волгину, а потом быстро оба отвели глаза. И только Шура оставался в блаженном неведении о проделках своей подруги детства. Но справедливости ради надо сказать, что под каким ракурсом не смотри на ее действия, все благо. Помогла она не только бедному слесарю, его обильной подружке – но и сберегла деньги, упомянутых Наполеоновым налогоплательщиков от дальнейших бесполезных трат по разработке слесаря. Не говоря уже о времени и ногах.